Глава 414. -я. Фарс продолжается. Одной интуиции было недостаточно, чтобы обнаружить темное дитя. Требовалось пожертвовать частью жизненной эссенции, чтобы коснуться эссенции другого человека, отсутствие ответной реакции могло подтвердить то, что человек не являлся темным дитя. Человек в черном халате не собирался тратить жизненную эссенцию, поскольку не считал, что Ван Буэлэ был темным дитя. Темная секта пала в незапамятные времена, ныне её уже считали мифом. В мире осталось слишком мало доказательств её существования. Внезапное появление темного дитя вызвало у человека в черном закономерный скепсис все таки во времена расцвета тёмной секты немногие могли стать темными детьми». С его статусом он не знал, каким требованиям нужно было соответствовать, чтобы стать темным дитя, но в его сердце до сих пор таился ужас составленной тёмной сектой в те далекие времена. На Навеки в его памяти отпечатался тот страшный день, когда он стал духом артефакта, Его пробивало зноб в присутствии даже столь малого ученика «Тёмной секты». С тех пор прошло очень много времени. Долгие годы он то пробуждался, то вновь погружился в сон. В этом бесконечном цикле его воспоминания постепенно затуманивались. Но даже время оказалось неспособным стереть его благоговейный страх перед темной сектой». В некотором смысле темная секта» служила ему тюрьмой, а темные дети» были его хозяевами. Любой мог без труда управлять им. Он не мог не дать отпор, не восстать против них». Эти шрамы прошлого, эти непреложные законы давным-давно были глубоко вытравлены на его естестве. От этих оков нельзя избавиться. Это была его судьба. Вот почему он не хотел верить, что в мире еще остались темные дети. Из магической формации была очень быстро изгнана Скверна. Он даже почувствовал создание от кармических артефактов. Хоть он считал это невозможным, в голову постепенно закрадывались сомнения. Ему не хотелось даже думать о последствиях появления темного дитя. Вот почему он сейчас находился здесь. В итоге он все таки решил пожертвовать частью жизненной эссенции, чтобы узнать правду и успокоиться. Вот почему он указал на Ван пальцем. Это простое действие не привлекло внимания даже практика в стадии создания ядра. Тем не менее, оно установило связь с небом и землей, а потом с звёздным небом, породив при этом неописуемую волну энергии. Направляемая мужчиной в черном халате, она прошла сквозь стены защитной формации. Внезапная энергетическая волна затопила палату для медитаций. Я переполнял темный цель жизненные эссенции человека в черном и его естество. Оказавшись в секретной палате, она трансформировалась в огромную невидимую пасть, которая хотела поглотить ничего не подозревающего Ван Буола, пока тот пытался очистить от скверной магическую формацию. Когда пасть уже почти сомкнулась на нем, Ван Буэла что-то почувствовал и резко открыл глаза. Другие никогда бы не увидели иллюзорную пасть, но он видел ее ясно как день. Его сердце бешено застучало. Прежде чем он успел хоть что-то сделать, темное пламя внутри него перехватило контроль. Словно почувствовав нападение слуги, оно инстинктивно вспыхнуло, чтобы показать свою силу и власть. В глазах Ван Буэлла разгорелся призрачный свет. Вместо зрачков теперь полыхало темное пламя. От него повеяло жутким холодом, отчего в палате для медитации похолодало. Вдалеке от посторонних глаз Ван Була с ног до головы окутало полыхающее темное пламя. Его окружала давящая властная аура, Он казался неуязвимым, непоколебимым, иллюзорная пасть, коснувшись темного пламени, взвыла от боли, как простой человек, который попытался проглотить огонь. В мгновение ока огромной пасти жизненные санции человека в черном сильно обуглилась. Она попыталась отступить, но темное пламя бросилось следом, чтобы наказать за дерзость. В этот критический момент иллюзорная пасть в отчаянной попытке спастись уничтожила сама себя, только бы не оказаться во власти темного пламени». Это стало возможным только благодаря могуществу человека в черном. все таки темное пламя еще находилось в зачаточном состоянии. Если бы загадочный человек позволил жизненной эссенции рассеяться, ей бы не удалось спастись от темного пламени. С началом теста до контратаки темного пламени прошло всего пару мгновений. Никто не видел ни человека в небе, ни того, как он уничтожил собственную жизненную санкцию. На его лице застыла тревога. Он инстинктивно отступил на несколько сотен метров. В глазах под капюшоном легко угадывались ужас и непередаваемый шок. Темное пламя! Такого... такого просто не может быть!» — закричал он. Только он мог видеть поднимающиеся от резиденции ванпуалы темное пламя». Правда, от него исходил не жар, а жуткий пронизывающий холод, способный растревожить духов и привести в движение колесо перерождения. Человек в черном не мог отвести глаз от пламени, оно излучало давление, которому он не мог сопротивляться. Человека в черном халате сотрясала дрожь, шатаясь, он судорожно пытался отдышаться. В его внутреннем мире обрушилось небо и раскололась земля. Темное пламя! Разве темное пламя не исчезло из мира? Он действительно темное дитя! Трясясь всем телом, подумал мужчина в черном халате. Темная секта пала! Откуда здесь появилось темное дитя? Проклятие!» Не своим голосом взвыл он. Его охватил почти животный страх. Ему не хотелось попасть в услужение новому хозяину практически сразу же после освобождения. Постепенно в его глазах разгорелся кровожадный и безумный огонек. Тем не менее, он был осторожен. Спустя довольно много времени он взял себя в руки и молча посмотрел на резиденцию Ван Буоле, а потом медленно растворился в воздухе. Темное дитя! Что с того? Мне нельзя приближаться к нему. Нападение может дорого мне обойтись, но я могу убить его не своими руками. После исчезновения человека в черном халате темное пламя постепенно улеглось и вернулось внутрь тела. Ван Буола закашлялся, выглядел он крайне мрачно, кукловод, стоящий за искусством вечной жизни, попытался его убить. Ван Буола надолго задумался, а потом продолжил очищать магическую формацию от скверны. Поздно ночью всё было кончено. Когда магическая формация заработала в штатном режиме, он наконец успокоился. «Моё темное пламя таковало само по себе», Похоже, он нанесло ответный удар по нападавшему». Склонив голову, он посмотрел на пол. Где-то там, глубоко под землей, находились катакомбы божественного оружия. «Тёмная секта и темный артефакт!» Прошептал он. Иван Буало задумчиво простоял еще какое-то время, пока не достал черную маску и не вошел в мир иллюзий. На этот раз Лапуля не стала прятаться. Все такая же недостижимо прекрасная. Она стояла спиной к Иван Буало и задумчиво смотрела вдаль. Первой заговорила именно она. В исследовательском институте, где ты недавно побывал, хранится фрагмент, холодно сказала она. Осколок маски с части моей изначальной санции. А? Ван Буэлла сразу поняла, о чем она говорила. На самом деле он тоже подозревал это. Лапуля! Меня атаковал практик темных искусств, верно? Грандмастер Джоу сказал, что местное божественное оружие это темный артефакт. И сегодня мое темное пламя вспыхнуло само собой. Ты ведь говорила не раскрывать его бескрайней необходимости, но оно вспыхнуло по своей воле. «Почему так случилось?» а Ван Буэлэ на самом деле хотел получить ответы на эти вопросы. Стоящая спиной к нему лапуля была не уверена, что сказать. Она не заметила атаку и не почувствовала вспышку темного пламени в Ван Буэлэ, ведь она не состояла в темной секте. Тем не менее, отреагировала она очень быстро. И слов Ван Буоле она получила примерную картину произошедшего. Чувствуя зависть и удивление, она подумала. «Это ты меня спрашиваешь? А мне у кого спросить?» И всё же она продолжила притворяться, некоторое время она держала паузу. Если дать, Ван было невыполнимое задание и навсегда покончить с темой тёмной секты, иначе рано или поздно ее обман вскроется. «Ладно, раз ты уже все знаешь, смысла скрывать нет». Гордо задрав подбородок, спокойно и в то же время глубокомысленно сказала она. «Здесь действительно покоится темный артефакт. Я оставила его здесь много лет назад. Как по мне, ничего особенного». Но тебе эта штука будет в самый раз. Если судьба позволит, ты сможешь просто забрать артефакт. Что-то твоего нападавшего, мне было неохота с ним разбираться. Это просто темный раб. В следующий раз не паникуй ты так. Запомни, мы, практики тёмной секты, пастыри звездного неба. Звезды могут погаснуть, но пейзаж останется неизменным. Во всем, что делаешь, ты должен быть спокойный тверд. Ладно, я устала, Можете.